глава 21 кобра оформился на работу охранником и сразу же сообщил кадровичкам что у него тяжело заболела мать и он вынужден уехать в тулу на дежурство выйдет лишь 18 в понедельник когда закончится эта кутерьма с выборами он подарил теткам торт мороженое и распрощался больше они кобру не видели он получил Переносное ядерное устройство, благодаря помощи АБЭ. В условленном месте неизвестный человек положил в багажник его машины рюкзак и микросхему дистанционного управления. Вопрос оружия был решен. Самое простое – заложить рюкзак в основание несущей конструкции здания, скрыться и произвести взрыв во время представления, когда зал полон. Но Кобра отлично понимал, что сыщик прикажет прощупать специальной аппаратурой все уголки каждого здания, и рюкзак найдет. Стало быть, его необходимо заложить только в день взрыва. Он взглянул на часы. Шестое декабря. Среда. До взрыва еще трое суток. Кобра подвинул телефон, набрал номер, который дал ему русский, тот снял трубку сразу. — Здравствуйте. Я хотел бы вас видеть, — сказал террорист. — С удовольствием. Но денег у меня пока нет, — ответил майор. — Я материальный вопрос решил, — усмехнулся кобра. — Давайте встретимся через час на том месте, где недавно расстались. — С удовольствием. Майор положил трубку, облегченно вздохнул. Сообщение, что можно не заниматься взрывчаткой, привело Олега Сухова в отличное настроение. Он не знал, что его судьба решена, и жить ему оставалось не более двух часов. В ночь с 8 на 9 декабря провели осмотр всех театров и цирков. Как Гуров и предполагал, взрывчатку обнаружить не удалось. У служебных и запасных входов поставили оперативников. В Амхате на Тверском работала целая бригада. «Как мент, не маскируйся, а опытный глаз его определит», — сказал Кричко. «Если кобра нас увидит, то уйдет». «Скорее всего, мы ошиблись. Объект терракта дети, видимо, цирк. Идем к Петру. У нас остались одни сутки». Гуров и Кричко приехали в цирк около двух часов. Перед центральным входом уже толпились люди, пришедшие пораньше. Представление начиналось в пятнадцать, двери вот-вот должны были открыться. — А если я ошибся, и Кобра взорвет цирк не завтра, а сегодня, — подумал Гуров, глядя на ребятишек, галдящих у закрытых дверей. — Впрочем, нет, сегодня ему никак не успеть успокаивал себя сыщик. «Нас здесь не пустят, нужно обойти здание, служебный вход с обратной стороны», — Кричко дернул друга за рукав. «Если сегодня ничего не найдем, придется идти к Юрию Никулину просить перенести представление», — думал Гуров, направляясь следом за Кричко к служебному входу. В вестибюле творилось что-то невообразимое. Ребята со взрослыми толпились у раздевалок, особо шустрые прямо в верхней одежде торопились к двум медвежатам, которые, сидя на скамейках, приглашали гостей сфотографироваться на память. Конечно, кобре на представление делать нечего. Тем не менее, Гуров просматривал людской водоворот, выискивая мужчин выше среднего роста и подходящего возраста. господин полковник — официальным тоном произнес Кричко. — Обойдем арену по служебному коридору. Гуров ничего не ответил, пошел следом за начальником охраны и Станиславом. Вдоль стен стояли ящики, на многих висели замки. Для специалиста подобные запоры сродни оконному шпингалету, — отметил про себя Гуров. «Ваши товарищи ушли только утром», — пояснил охранник. Чувствовалось, что молчание Гурова тяготит его. Сыщик похлопал его по плечу. «Не обращайте на меня внимания». Голова раскалывается. Видимо, грипп подхватил. «Эпидемия. Чуть не каждый второй болеет», — охотно поддержал разговор охранник. «Я уж забыл, когда у меня выходной был». «Людей не хватает». Гуров оглядывал ящики...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 Случается, артисту ехать не успел, новые уже прибыли. Кричко понял, Гуров начал прорабатывать новую версию проникновения кобры в цирк. Случается, программа порой изменяется. Служба охраны постоянная? В основном. Однако на летний сезон большинство увольняется, ведь зарплата летом падает. Народ, наверное, пьющий. У меня в основном отставники.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 Он потерял к разговору интерес, вышел через черный вход во двор, взглянул на машины. — Тачки наших ребят! Сейчас на улице машину не оставишь. Гуров кивнул и ушел внутрь здания. — Начальник у вас с понятием, — сказал охранник, обращаясь к Речко. — Он в цирке работал, — пояснил Станислав и пошел догонять друга. вход со двора «Самое уязвимое место», — сказал Гуров. «Завтра с утра выставишь у ворот двоих самых толковых оперов». «Почему завтра?» — рассердился крючко «Что ты уперся в завтрашний день? До 17 еще восемь дней?» «Шестнадцатого поздно. Скандал не успеет набрать обороты. А завтра последние спектакли для детей».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 Недовольная предупредила билетерша. Гуров послушно спрятал пачку в карман. Кричко, стараясь казаться бодрым, сказал, — Мы возьмем его. Он же должен пронести пятьдесят килограммов, а такой груз в карман не спрячешь. Камуфляж под реквизит провезет со двора. Там станут лучшие сыщики, — возразил Кричко, — снабдимых магнитами. Лично я считаю, что когда он увидит усиленную охрану,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 Гуров, задумавшись, сел на скамейку рядом с медвежонком. — Будем фотографироваться? — спросил молодой человек с аппаратом. — Тридцать тысяч, вон той девушки. — Да, пожалуйста, я заплачу. Кричко подошел к стоявшему рядом столику. — Расслабьтесь. — Можете Мишку обнять? Фотограф навел аппарат. — Да улыбнитесь. Гуров положил руку на шею медвежонка и изобразил улыбку. —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 — сердито ответил Кричко. — Я же тебе сказал, здесь встанут оперативники. Ночью выставим дежурных, пустим собак. Ночью он не пойдет. Выберет крайне простой, обыденный ход. В воскресенье 10 декабря в 9 утра Гуров, Кричко и 9 оперативников уголовного розыска подошли к зданию цирка на Цветном бульваре.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 У дверей их встретил десантник в пятнистой форме с автоматом. — Приготовьте пропуска. Розовой щекой парень оглядел группу подошедших мужчин. — Артисты? — Фокусники, — ответил Кричко. — Сынок, тебя кто тут поставил? — Приготовьте пропуска и проходите. Парень повел мощными плечами. — Скапливаться запрещено. Гуров почувствовал неладное. Кричко прошептал.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 Я прошу пропустить их в здание. Вы будете выполнять свой приказ, а мы решать свою задачу. Не могу, полковник. Посторонним в здании находиться запрещено. Терпение Гурова закончилось. А артисты цирка, зрители? Умничайте, майор понимающе кивнул. У артистов имеется удостоверение, у зрителей билеты. У меня есть персональное приглашение. В ложу дирекции Гуров протянул приглашение, подписанное Юрием Никулиным. Майор усмехнулся. Приглашение действительно на два лица, так что вы можете взять с собой одного человека. Но Гуров уже его не слушал. Он отвел в сторону начальника местной охраны. Игорь Михайлович, мне нужно девять билетов на одиннадцать и столько же на три часа дня. У вас же наверняка имеется бронь. Все сделаем. Решив вопрос с билетами, Гуров позвонил генералу Орлову. — Что происходит, Петр? — поинтересовался сыщик как можно спокойнее. — Черт его знает! — Орлов матюгнулся С этими выборами все с ума посходили. Со мной даже не советуются, просто ставят в известность. Слухи дошли до первого зама.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 Никогда не думал, что начну говорить красиво. Кобра толкался среди ребятни и взрослых, ожидавших начала представления. Поглядывал на бойцов спецназа и улыбался. Он был доволен. Солдатики непрофессиональные сыщики. С вояками иметь дело легче. То, что его отвлекающий маневр не прошел, кобру не огорчило.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 Женщина, сопровождавшая группу вождей краснокожих, увидев мужчину в форме, стоявшего, как она посчитала, без дела, нагрузила на него верхнюю одежду своих подопечных, приказав занять очередь в гардероб. Сыщиков у центрального входа работало лишь двое. Они чувствовали себя в толпе привычно, сразу придумали себе занятие.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 Второй опер встал у крайней раздевалки так, чтобы видеть входные двери, и помогал ребятне раздеваться, но видел все, что требовалось. Гуров подошел к раздевалке, поднял брошенное на пол пальтишко, отдал мамаши. Опер тронул полковника за рукав Если он пойдет через центральные двери, то выберет женщину с двумя детьми, младшего возьмет на руки.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 Сыщик усмешливо оглядел майора и пошел дальше. Утренний спектакль закончился. Зрители двинулись на выход. Гуров зашел в кабинет замдиректора, где ждали своего часа два сапера. В огромной клетке сидел огромный красавец-попугай, поглядывал на людей круглым глазом. «Господин полковник».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 — Ну, парни, внимание, — сказал Гуров. — Мандражите? Хороший сыщик должен волноваться. Лёва, помнишь, как мы маньяка в сокольниках брали? — Витя, у того парня было только шесть патронов. — Всё, — шутки в сторону. — Возьмите в обзор туалеты. Считаю, он переоденется в туалете. — Полагаешь, он уже в здании? — Возможно. — На парадном входе?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 Ребята, продолжал Горов. Мы обязаны его взять с грузом. Если террорист сумеет груз пронести, то вновь переоденется и растворится в толпе. Но он не камикадзе и должен во время действия уйти из цирка. Кто там такой умный? Если мы его пропустим с грузом, то не дай нам Бог искать его пустого на выходе. Всем по местам. Предельное внимание.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 Кобра, одетый в костюм Деда Мороза, подкатил тележку, на которой лежала метровая, обклеенная фольгой, ракета с надписью «Россия», к двери, стукнул в нее посохом. Боец выглянул, распахнул дверь. — Дед, до Нового года еще три недели! — рассмеялся он. — У вас, может быть, и три, а у нас елки скоро начнутся, — прогудел в бороду Кобра. — Подмоги, видишь, застрял.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 Только скрылся за поворотом, как услышал уверенный голос. — Далеко ли направляетесь? Кобра повернулся, опустив руку в карман халата, плотно обхватил рукоятку ножа. — На репетицию, — ответил он. — Проверить надо. это штуковина то летает, то лишь фукает. Позору не оберешься.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 седьмого нет на месте откликнулся взволнованный голос где его пост нижний коридор у выхода во двор станислав закричал гуров блокируйте все выходы двое ищут пропавшего я к выходу во двор он побежал в два прыжка пролетел лестничные пролеты подскочил к бойцам стоявшим у дверей во двор кто входил в последние десять минут бойцы переглянулись Один лениво поправил ремень автомата. — А вы кто будете? — Клоун с огромной конфетой за плечами проходил? Гуров решил, что примерно так должен был камуфлироваться кобра. — Клоуна не было. Дед Мороз проезжал. Артистов приказано пропускать. — На чем проезжал? Гурову казалось, что спецназовцы разучились говорить, с трудом выдавливали слова. — Он вез тележку с шутейной ракетой. Гуров недослушал, кинулся к служебному выходу. Если кобра выйдет из здания, всему конец. Эвакуировать людей, найти и обезвредить взрывное устройство не успеем. Троим выйти на улицу следить за окнами, выходящими на рынок и переулок с обратной стороны. В человека, который попытается уйти, стрелять на поражение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 Одного человека не хватает, пока обойдут посты и перепроверят, пройдет минут пятнадцать, а это более чем достаточно. Он отодвинул один из ящиков с реквизитом, бросил туда ракету, халат с блесками и прочую атрибутику Деда Мороза. Тело опера затащил в темный угол за урну. Отряхнув пальто...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 Последнее, что он увидел, — голубые глаза незнакомца. Гуров вложил в удар всю силу и злость, копившуюся месяцами, и врезал террористу в челюсть. Оперативники не удержали тело, оно рухнуло на пол. Гуров опустился на колени, вынул руки кобры из карманов, надел на них наручники. Подняться с пола не смог, сел. Кричко подскочил, взял друга под мышки поставил на ноги. «Попова нашли?» Гуров тяжело опирался на плечо Станислава. «Живой!» — вызвали скорую. «Ножевое ранение под левое ребро!» В кабинет замдиректора Гуров толкнул зашевелившегося кобру. «Станислав, займись протоколом обыска и изъятия. Пошли, что-то мне неважно важно». Раненого оперативника увезла скорая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 Гурова тронул за плечо молодой человек с фотоаппаратом на груди. «Что же вы фотографии не получили?» Кричко взял у фотографа снимки, взглянул и довольно хохотнул. «Поместим в музей!»